Пожелав ему доброй ночи, Кейта прошел в каюту, где царила полная тьма. В лампе выгорело все масло. Бормоча под нас проклятия, он в смутном свете луны, падающем из иллюминатора, нашел кремень, труд, высек огонь и зажег свечу, стоявшую на столе. Свеча разгорелась, и он с удивлением взглянул на ворох одежды, лежащей на стуле. Это еще что такое? Впрочем, что-то в этой одежде показалось ему знакомым, как будто бы женский наряд. Чувствуя, что произошло нечто непредсказуемое, Кейт осторожно повернулся, взял руки свечу и поднял повыше. На верхней полке он увидел спящую женщину. Пламя свечи осветило копно светлокаштановых волос, бледную щеку на согнутой под ней руке, закрытые глаза, осененные длинными ресницами, полные губы, слегка раскрывшиеся во сне. Фиби! Уж не снится ли ему все это? Не раздумывая долго, он схватил медные кувшин для воды и поднялся на палубу, где наполнил его питьевой водой из бака, но пить не стал, а, подышав свежим воздухом, вернулся обратно. Фиби все еще спала. Кейта основательно смочил полотенце водой и приблизился к верхней койке. И ей приснилось, что она попала под водопад. С трудом открыв глаза, она встретила разъяренный взгляд Кейта — «Ой!» — воскликнула она, пытаясь прикрыть лицо, но больше ничего не произнесла, испуганная его окриком. «Как ты посмела!» — продолжая вытирать лицо, на этот раз уже простыней, она опять не нашлась с ответом. В ее мозгу теплилась надежда, что все это только сон. «Слезай оттуда!» — скомандовал Кейта. «Вряд ли это разумно!» — учитывая его настроение, Фиби оставалось лежать. «Слышишь меня?» «Но в каюте так мало места», — робко проговорила она, — «разве нельзя поговорить так?» «Немедленно сойди вниз», — она повиновалась. «На набережной я увидела Брайана, потому и оказалась на корабле», — заявила она, как только ступила босыми ногами на пол каюты. «Что? Опять ты со своим Брайаном?» «Но я видела его у самого корабля. Он разговаривал с двумя мужчинами. Я сочла нужным предупредить вас». Взгляд его оставался жестким, но, судя по всему, к ней это не относилось. «Почему ты не рассказала мне об этом раньше?» — спросил он. «Я уснула», — простодушно призналась она, и, не давая ему заговорить, продолжала. «А почему вы лгали мне? Сказали, что отправляетесь в Италию, когда на самом деле... Ведь если бы с вами что-нибудь случилось...» — в ее голосе послышались слезы. «Я бы даже не знала, где... где вас искать...» «Место моего назначения должно было оставаться в тайне», — ответил он, с удивлением обнаружив, что, кажется, оправдывается перед ней. «А Джайлз, он ведь знал, вы доверяете ему больше, чем своей жене». «Джайлз — мой помощник, но разговор не о том. Ты понимаешь, что своим поступком делаешься помехой в выполнении моего задания, не говоря уже об опасности, которая...» «Но я видела Брайана», — повторила она. «Зачем он здесь? Он знал, куда вы едете?» — Нет, — полагаю, — задумчиво протянул Кейта, но теперь видно знает. — Однако тебе-то что до всего этого? — Потому что мое место рядом с вами, — крикнула она. — Там, где вы! — Поймите вы, наконец, — прошу, умоляя вас, — если с вами что-то случится... Она уже не могла совладать с собой. Слезы текли у нее из глаз. Она бросилась на него, забарабанила по груди кулаками. Он поймал ее за руки взглянул в глаза, огромные, полные отчаяния и скорби. В них сквозила твердая уверенность в своей правоте, против которой он совершенно бессилен. — Чем я заслужил такую преданность? — не сдержав глубокого вздоха, спросил он. Она вскинула голову, улыбнулась, слезы мгновенно высохли на ее лице. — Потому что вы... — начала она. Дверь каюты в миг, словно поменялась местами с потолком. Пол заколебался у них под ногами, свеча и медный кувшин поехали по столу и остановились в опасной близости от края, а затем двинулись в обратном направлении. Все это было непривычно для Фиби, но еще более странным показалось поведение Кейта. Создавленным криком он внезапно выскочил из каюты. Напуганная Фиби бросилась за ним, но его и след простыл. Вспомнив, что она не одета, Фиби вернулась в каюту, И, быстро натянув на себя одежду, вновь выбежала в пустой коридор оттуда на палубу, поднялась и в восхищении остановилась.